Глава 15 Дженни тщательно обшарила землю в поисках инструмента, которым нанесли отметины на стене, но нашла только сломанные часы. Ещё одно доказательство того, что она была не первой жертвой. Она провела пальцами по трещинам на циферблате, но корпус был гладким и целым, а значит, линии нацарапали не им. Дженни положила часы в карман рядом с зубом, и вернулась к «Брайлю выживальщиков», как она мысленно назвала отметины. Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для чтения письма незрячими людьми. Она начала ощупывать стену в поисках других сообщений, новых улик и деталей, которые могли бы помочь ей выбраться. Проведя рукой вверх и вниз по каменной кладке несколько раз, она наткнулась на что-то необычное — на миг застыла, задержав дыхание. Ещё один угол. Ладонь сомкнулась на нём. Он выходил наружу, никак в самодельном нужнике. Воздух тоже немного изменился. Пахло чернозёмом и свежей холодной водой, не затхлостью, к которой она привыкла. Возможно, если бы она пробыла в подвале меньше, её нос не почувствовал бы разницы. По рукам побежали мурашки, тело отреагировало на незначительное изменение температуры. Дженни улыбнулась. «Выход!» Она обогнула угол и сразу почувствовала, что камни и строительный раствор сменились досками. Рука отдёрнулась, словно от огня, но в мозгу вспыхнула искра надежды. Ликуя, Дженни развела руки в стороны, радуясь победе, до которой оставалось лишь несколько шагов. Правая ладонь врезалась в стену, боль вспыхнула в указательном и среднем пальцах. Вскрикнув, Дженни прижала груди травмированную руку. В голове промелькнуло ругательство, но она промолчала. Настолько уже привыкла к тому, что рядом ребёнок. Разжала кулак и потрясла кистью, надеясь, что боль утихнет. Не помогло. Дженни прикусила губу и осторожно потянулась к другой стене. Их разделяло лишь четыре фута. Обе были деревянными. Обшарив стены сверху, донизу Дженни нащупала доски. Она не могла сказать, какой они длинны, и не обнаружила гвоздей или выемок. Коридор, дверной проем, но в том, что это был выход, она не сомневалась. Разведя руки и уперевшись ими в стены, чтобы случайно не наткнуться на торчащие гвозди и острые углы, Она шагнула в прохладный воздух, медленно дыша носом, радостно двинулась вперёд, забыв об осторожности. Дженни давила на доски, и маленькие занозы впивались в подушечки пальцев. Она старалась не замечать боли, решив, что разберётся с ней позже, когда найдёт дверь. После, выйдя на свет, она увидит занозы и легко их вытащит. Дженни скользила руками по стенам и, вероятно, снова ударилась бы лицом, если бы не споткнулась шага за два до конца коридора. Доковыляв до конца коридора, она остановилась, держа ногу на весу, и едва не упала. Секунду удерживала равновесие, а потом встала на обе ноги. «Конец», — подумала она и прищурилась, пытаясь разглядеть свет, пробивающийся с другой стороны двери. Дженни не обнаружила ни щелей, ни трещин в дереве. Ощупала стены до самых углов и поняла, что стена впереди тоже деревянная. Она отвела руки назад, разминая пальцы, и осторожно дотронулась до доски. Дженни искала дверную ручку, но не нашла ничего. Нахмурившись, она провела по дереву кончиками пальцев, снова пытаясь отыскать засов или ручку. Она понятия не имела... Увенчаются ли её усилия успехом, пока не нащупала наверху холодный металл? Не засов. Штука была недостаточно большой и вытянутой. Не замок. Может, ключ? Но нет. Слишком маленький был выступ, хотя его длины хватило для того, чтобы ухватиться большим и указательным пальцами. Под ним металл расходился в стороны на четверть дюйма. — О! Собственный голос напугал Дженни, когда она поняла, что перед ней крыльчатая гайка. Выдаваясь вперёд, она удерживала что-то на месте. Дверь. С облегчением выдохнула она. Дженни нащупала зазор между досок, там, куда вошёл кусочек металла. Под ним бежала трещина. Дженни улыбнулась и открутила гайку. Провела рукой вправо, чтобы найти ещё одну. Нашла и открутила. Ничего. Дженни разочарованно стукнула кулаком по двери и почувствовала, как та вздрогнула. Потянувшись вверх, она нащупала зазор, обрадовавший ее сильнее, чем лестница, села на корточки и обшарила нижний край, отыскивая другие гайки. Не смогла сдержать ухмылки, когда обнаружила и открутила их, прижав ладонь к центру двери, чтобы та не рухнула ей на голову. В подвале у Ларсонов была такая же дверь, и Дженни знала, что доска могла упасть. Когда она подрабатывала у них няней, дети показали ей маленькую комнатку с дверью, ведущей на задний двор. Родители повесили снаружи цепь и больше ей не пользовались. Но ребятам нравился тот закуток. Сейчас Дженни отчаянно надеялась, что с другой стороны цепей не окажется. Медленно отводя руку, она почувствовала, как дверь накренилась, и прижала ее сильнее, чтобы та не упала. Дженни поднялась, нащупала верхний правый угол, теперь свободно и схватила его. Потянула на себя и услышала, как дерево поддается. Доска оказалась тяжелее, чем думала Дженни, но она умудрилась не уронить ее себе на ноги. Приподняв доску, Дженни сумела прислонить её к стене и повернулась к открывшемуся проёму, выставила руку перед собой, чтобы нащупать путь. Жест мумии из старого фильма стал настолько привычным, что Дженни невольно улыбнулась, а потом её сердце разбилось в дребезги. Рот распахнулся в беззвучном крике. Рука наткнулась на земляную стену. Долгий вдох сменился дикими, нечеловеческими воплями. Она кричала, пока не охрипла. Звук наполнил маленький коридор и выплеснулся в огромную комнату позади, отражаясь от стен и нарастая, затмевая все прежние шумы. Дженни пинала землю в проеме, била по ней кулаками так, что в лицо летели облачка песка. Растопырила пальцы и, зачерпнув пригоршню грязной земли, раскрыла ладонь, будто хотела её рассмотреть, в отчаянии, спиной прислонясь к неожиданно возникшей на пути преграде. Она не заплачет, не сдастся. Земля была твёрдой, лишь в нескольких местах просыпалась сквозь пальцы, как мелкий песок на пляже, чуть влажный и гораздо холоднее, чем в остальном подвале. Дженни повесила голову и хрипло выдохнула. Ублюдок засыпал дверь в подвал, и еще одна надежда канула в лету. Дженни почувствовала, что проиграла, и только мысли о сыне не давали опустить руки. Лишь они отвлекали от внутреннего голоса, твердившего, что ей суждено здесь погибнуть. Нет, этому не бывать. Она не может. Дженни закрыла глаза и снова подумала об Алане. Вспомнила его первый день в детском саду и список школьных принадлежностей, включавший туалетную воду и гель для волос. Так сильно ему хотелось понравиться воспитательница. Вспомнила о безграничной любви сына к попкорну и множество забавных ситуаций, с ней связанных. Она покупала сыну целые початки или зерна с разными вкусами, например, с яблочным, а потом они ели вместе попкорн и дурачились. Вспомнила, как выпал первый молочный зуб Алана, И истерику, которую закатил ей сын, когда она попыталась объяснить ему, что зуб надо положить под подушку и отдать зубной фее, а не совать в плюшевого мишку. У бедняги не было своих, и Аллан хотел поделиться. Она прикоснулась к карману, в котором лежал найденный на полу подвала зуб, но не позволила тут же охватившему ее страху развеять воспоминания о сыне. Вспомнила, как проводили вместе воскресенье. Всякий раз это становилось маленьким праздником для них обоих. Они выбирали в видеопрокате худший фильм, чтобы потом истерически смеяться при просмотре. Дэн никогда не понимал, насколько сильна их связь, не разделял их странного чувства юмора, Правда, никогда не пытался им помешать, ни разу в жизни не остановил. До да он и не мог понять отчаянных попыток Дженни превратить того страшного Аллана из воспоминаний в Аллана теперешнего, живого и веселого, ее родного сына. Она же, выстраивая особые, полные любви и доверия отношения, пыталась искупить свою вину перед сыном, которого так отчаянно ненавидела в первые месяцы его жизни. Дэн тоже проводил время с Алланом. Дженни наблюдала из окна, как они играли в мяч или разбирали двигатель, прежде чем позвонить механику и отдать машину в ремонт. В общем, у каждого из них были с сыном свои особые отношения, в которых не было места другому. И у каждого были свои воспоминания с ним связанные. Дженни не хотела терять ни одного, даже самого крохотного воспоминания. После затяжной депрессии, закончившейся нервным срывом и попыткой самоубийства, Дженни наконец-то приняла сына таким, какой он есть. И этот Алан стал ее сокровищем, без которого она не могла жить. И сейчас она должна была найти выход, должна была снова увидеть сына. Должна была. Возможно, Дэн ошибался, считая, что Дженни всегда и во всем полагалась только на себя. Возможно, она не была такой уж жёсткой, какой хотела казаться, какой жизнь попыталась её сделать. Она подумала о бывшем муже, и её горло сжалось. Стало трудно дышать. Дженни сглотнула комок, слёзы подступили к глазам. Она вдруг поняла, что отчаянно скучает по своим мальчикам. По обоим. Дженни развернулась к большой комнате. «Не останавливайся», — сказала она себе, прикусив губу, — «только не останавливайся». Вспомнила о той противной рыбе из диснеевского мультика, которую постоянно смотрел Алан. Рыба пела «Просто плыви, просто плыви». Эта строчка крутилась в голове Дженни, когда она зашагала вперёд. Глупая песенка чуть подняла ей настроение, и она улыбнулась. Возвратившись в главную комнату, она повернула налево. Ей еще нужно было найти кость, которую она использовала как метку. Шаги она больше не считала. Если выбраться не получится, она хотя бы сможет постоять за себя, подберет кости и вернется в тупик. Там на нее не смогут напасть со спины. Подсознание подталкивало ее вперед, и Дженни пошла быстрее, не желая больше исследовать свою темницу. Рука не скользила по стене. Она почти бежала. Её не пугали препятствия, на которые она могла наткнуться в темноте. В голове медленно, но верно, начинал прорисовываться новый план, и места для тревог не осталось. Пока пол под её ногами не сдвинулся. Она не заметила другую поверхность, пока не поскользнулась и не приземлилась на копчик, словно на льду. Вот она быстро идёт вдоль стены, а в следующий миг уже сидит на земле, недоумевая, как так получилось. Перед глазами плясали жёлтые и белые искры. Она ударилась так сильно, что голова закружилась. Она села и ощупала землю. Та была такой же, как и везде. Дженни устала ощущать себя Хелен Келлер. Хелен Келлер. Американская писательница и политический деятель из-за перенесённой в детстве скарлатина утратила зрение и слух, но вела активную жизнь и написала множество книг о своём опыте. Она уже было решила, что просто поскользнулась на влажном участке, но тут кончики её пальцев коснулись холодного металла. Дженни без всякого усилия подняла предмет. Он был металлическим, но очень лёгким размером с её голову круглой, с приподнятыми краями и углублением в центре. Маленькие твёрдые вмятины исчезали под её пальцами или оставались на месте. Гадая, что это, она надавила сильнее. Одни вмятинки тут же разгладились, другие словно впечатались в диск. «Диск? Тарелка?» «О, Боже!» — подумала она. «Сперва метки...» Теперь остатки чьего-то последнего ужина. Шесть дней. Но в один из них жертву кормили. Когда именно? Она поднесла металлическую тарелку к носу. Запаха, способного подсказать ей, сколько с тех пор прошло времени, не было. Тарелка казалась достаточно старой, чтобы любая плесень на ней засохла. Достаточно старой, чтобы остатки еды превратились в камень, и больше уже не пахли. Дженни попыталась вспомнить, видела ли когда-нибудь еду, оставленную на долгий срок. Подумала о любимых криминальных шоу, но там никогда не строили предположения, исходя из состояния пищи, найденной на месте преступления. Эта находка вела ее в никуда. Дженни попыталась согнуть тарелку, но, несмотря на малый вес, та оказалась крепче, чем казалось поначалу. Без света Дженни ни в чём не была уверена, но подумала, что не согнула её вовсе. Тем не менее, она решила, что тарелка ей пригодится, а значит, её надо было взять с собой. Вытянув руку, чтобы опереться на стену и встать, Дженни вздрогнула. Её ладонь коснулась ещё одной тарелки. Сидя на корточках, она просчиталась и, вместо того, чтобы схватиться за край, опустила руку в центр, и обнаружила нечто жуткое. Она не знала, радоваться ей или кричать от ужаса. На второй тарелке ещё оставалась еда. Пробежавшись по ней пальцами, Дженни обнаружила три вещи. Что-то твёрдое и волокнистое, возможно, мясо, холодное на ощупь. Окаменелую булочку или пряник. У того же, во что она вляпалась, была кожура, Под ней скрывалась липкая податливая субстанция, похожая на пюре быстрого приготовления, которое Дженни ненавидела. Похоже, это и был картофель. Она поднесла вторую тарелку к лицу, чтобы принюхаться. По руке пробежал какой-то жук. Желудок сжался от отвращения и тут же заурчал в ожидании пищи. Дженни облизала губы, и сглотнула, заметив, что при мысли о еде у неё в руках рот снова наполнился слюной. Голодный спазм снова сжал желудок. Картофелины были настоящими. Они всё ещё нормально пахли, и когда она их потыкала, то обнаружила, что внутри они не совсем проварились. Кусок потвёрже не пах вообще, но по текстуре напоминал говядину или свинину. Она потянула за волокна с края, и они отошли полосками. Каменная булочка сильно пахла крахмалом, и Дженни решила, что хлеб покупной, а не домашний. Попыталась её разломить, но с боков только посыпались крошки. Дженни вздохнула. Оставалось так много вопросов. Как давно здесь лежала еда? Она не нашла следов плесени. Окажись такое у неё на столе дома, Дженни решила бы, что не мыла посуду несколько дней. Но там, вероятно, еда бы начала гнить — так что Дженни ощупала её вновь осторожнее, пытаясь найти участки, покрытые мохнатой плесенью или слизью. Через какой-то промежуток еда начинает разлагаться. Насекомые сразу бы почуяли гниль, но плесени нужно было время и определённые условия. Она попыталась вспомнить школьные уроки. Тщетно. Принесли ли тарелку вместе с ней? Оставили ли еду для неё или для другой жертвы? Дженни не слышала ничего, что выдало бы присутствие другого человека. Она говорила вслух, осторожно звала, несколько раз кричала. «Нет», — решила Дженни, — «она здесь одна. Любой собрат по несчастью уже бы объявился». Главный вопрос заключался в том, стоило ли ей это есть. Вдруг она отравится. Чем вообще можно было заболеть, съев плесневелую еду? Что, если этот яд её убьёт или ослабит? В любом случае, заболев, она станет медленней. Кроме того, еду могли отравить намеренно, но узнать об этом можно было только тогда, когда станет слишком поздно. В животе снова заурчало. Собственный организм убеждал её поскорей принять решение. Так она и сделала. Дженни понимала, что её силы тают. Знала, что из-за травм двигается медленней. Ей было ясно, чтобы выбраться, нужно выжить, а значит, придётся съесть угощение. Она подумала, что можно соскрести верхний слой, а вместе с ним плесень и помет насекомых. Дженни подняла мясо, снова его понюхала и содрала огрубевшие волокна сверху, открыла рот. Постаралась не думать о насекомых, червях и других тварях, которые могли по нему ползать или кусать его своими мерзкими маленькими ртами. Зажала нос и откусила. Быстро прожевала и сглотнула так резко, как только могла. Сухие волокна застряли между зубами. Зачерствевшая говядина камнем встала в горле, мешая дышать. Дженни мечтала о стакане воды. На глазах выступили слезы, она закашлялась и выплюнула еду. Ничего не выйдет, если набрасываться на пищу, как голодный ребёнок. Она вытерла губы, коснулась уголка глаза, чтобы смахнуть одинокую слезинку, вызванную кашлем. Оторвала кусочек поменьше, снова зажала нос и бросила мясо в рот, прожевала. Оно не было мерзким, и она подумала, не исчез ли вкус со временем или сработал трюк с зажатым носом. Она никогда раньше им не пользовалась и чувствовала себя маленькой девочкой, капризничающей перед тарелкой с невкусной, но полезной едой. Представила себе Алана над подобием мясного рулета, приготовленного её свекровью, и широко улыбнулась. Дженни проглотила мясо, когда смогла проживать настолько, что оно стало мягким, иначе кусок опять застрял бы в горле, как подгоревшая в день благодарения индейка. Облегчение нахлынуло на неё, когда она сунула пальцы в тарелку, чтобы найти немного мягкой картошки. «Еда!» — она улыбнулась. Впрочем, улыбка быстро померкла. Дженни насторожилась. До неё снова долетел слабый шум мотора, шёпотом разносившийся по окутанному мраком подвалу. Звук то и дело затихал. Она не могла определить, откуда он доносился. Но что-то в его ритме и цикличности не давало ей покоя. Что же это такое?»